за честность которого она могла бы поручиться головой, на поверку оказался до пошлости двуличным. «И ты готов водить избирателей за нос?» — прошипела она. «Ты готов во имя своей компании терпеть меня рядом в качестве преданной жены, чтобы я стояла с тобой, махала ручками, расточала улыбки?»